Из записок Андрея Новикова «За окном глухая ночь, а может, уже и утро. Если сейчас проснуться, то уже раннее утро. А если до сих пор не ложился, то, пожалуй, еще ночь. Час быка называл такое время Ефремов. Об этом диалектическом переходе еще и Прутков писал, желающий трапезовать слишком поздно, Рискует трапезовать рано поутру Так вот, ночь, как условились И ветер хлещет в окно дождевою осенней печалью И единственное в жизни утешение Что в отличие от прочих нормальных граждан Мне не нужно в мутных рассветных сумерках Продирать глаза и, проклиная судьбу и горсовет Ждать троллейбуса на остановке насквозь простреливаемый струями ледяного дождя. Напротив, в самый для трудящихся отвратительный час, с полным правом, задерну шторы, укутаюсь пледом, как шотландский лорд, и буду спать, сколько пожелаю. Отчего это так много в моей жизни дождей, туманов, метелей и прочих чудес природы? А тогда звенело утро, весеннее, солнечное, почти теплое, и словно не было накануне нашей, не скрою, страшной битвы. Страшной не только и не столько обычным в бою страхом смерти, а своей и реальностью. Ничего подобного мы не испытывали раньше ни на земле, когда работали с Иркиными приятелями, ни здесь. Вечером Сашка сразу уснул. А мы с Алексеем, прокопченные кардитным дымом, вымотанные до последней крайности, сидели на свернутых чехлах на полу боевого отделения и разговаривали. И что удивительно, не о войне, а на самые нейтральные темы. А когда расцвело, перекусили на скорую руку и пошли. Сашка остался для подстраховки. Чувствовал он себя так, словно его долго ногами били, потому и остался без особых протестов. Поле боя впечатление производило. Было в том изломанном железе что-то настолько нездешнее, гораздо более нечеловеческое, чем все ранее виденное. Вчера в горячке боя мы этого не заметили, а сейчас сразу в глаза бросилось. Бронеходы разбитые прямо кричали, что они из мира ничего общего с человеческими понятиями не имеющего. В них не было ни одной линии, ни одной плоскости, согласующейся с нашей геометрией. Как бы это поточнее описать, но ну, если представить себе рисунок, выполненный сразу и в прямой, и в обратной перспективе, как будто видишь сразу то, что одновременно видеть никак невозможно, как будто у прямоугольника все четыре угла тупые. Но все это настолько неуловимо, что понять, в чем фокус, невозможно. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спрашиваю я у Алексея чисто риторически. «Честно говоря, мало», — отвечает. «Такой геометрии быть не должно. так только Мориса Шер рисует». Полазали мы внутри, там тоже ничего хоть приблизительно понятного. Никаких ракообразных не обнаружили, не ракообразных тоже. А содержимое бронеходов больше всего напоминало внутренности ламповой ЭВМ 50-х годов, как я ее себе представляю, если ее долго, сладострастно крушить ломом. Еще там были такие как бы струны или стеклянные световоды и ничего больше. Как эти штуки ездили, чем или кем управлялись, где у них двигатели и где оружие — полный туман. Часа полтора мы бродили по тому кладбищу, можно сказать, одурели от никчемной информации и мало-помалу прониклись комплексом неполноценности пополам с унылой злостью. Решили перекусить.